Глава 1. Общество Соединенных Ирландцев. Могучее ображение охватило пламенных островитян, когда в их омываемую морем страну проникла весть о всколыхнувшей всю французскую нацию французской революции. Освобождение от английского Иго, изгнание Саксов, отщепление от британского государственного целого, таков был лозунг с волшебным очарованием, охватившей все сердца. Чтобы осуществить эту мысль, позднюю осенью 1791 года образовался Большой Союз Соединенных Ирландцев. Его члены набирались изо всех общественных округов Ирландии, и по истечении одного года их число возросло до более чем полумиллиона. Чтобы ввести правительство в заблуждение, Союз объявил своей задачей обсуждение в своих кружках событий, разыгрывающихся во Франции и принципов революции. В тайне же он распространял мысли о мятеже в Союзе с Францией и обосновании Ирландской республики по образцу французской директории особые государственной мудрости не было в том, что правительство полагало возможным предупредить грозящую опасность целым рядом полумер, стремясь снять с кельтского населения пятно рабства и облегчить ему доступ к должностям и в парламент. Революционные идеи завоевывали все более широкую почву, особенно когда попытка либеральных членов парламента провести... Эмансипационный закон для всех католиков потерпело крушение, а сопротивление Тори. Соединенные ирландцы теперь со всей силой готовились к восстанию и вступили в сношение с соплеменным соседом по ту сторону ла Ламанш. Появление французского флота в Ирландских водах должно было послужить сигналом к общему восстанию. Нити заговора опутывали весь остров, велись по городам и селам, перебрасывались от избы к дворцу. Посвященные узнавали друг друга по тайным знакам и словам, и суровыми клятвами были обязаны безусловным повиновением, верности в Союзу, строгим сохранением в тайне его статутов и целей. Тем не менее, и тогда, и позже нашлась масса изменников, которые извещали правительство о предложенных замыслах. Душой всего предприятия был лорд Эдвард Фиджеральд из древнего ирландского дворянского рода Джеральдинов, человек рыцарского характера и располагающего обхождения. Революционный дух, наполнявший весь остров, выразился вскоре в мятежных народных проявлениях. Вооруженные шайки, сжигая и грабя, проходили по стране, мешали взиманию оброка, Церковных десятин, сборов со стада и охлаждали пылающее пламя своей мести в крови гнусно убиваемых помещиков. Так как государственная власть сознала свое бессилие оградить действенными мерами англосаксонское население и его собственность, то последняя прибегла к самопомощи, заключила тайный союз оранжевых людей и противопоставила его анархическим шайкам партии патриотов. Уже в сентябре 1795 года дело дошло до кровавых столкновений между этими двумя союзами. При помощи вызванной из Англии милиции оранжисты взяли верх, но не могли удержаться от жестоких насилий. Даже английские писатели были принуждены признать, что победители совершили много позорных дел от которых история, содрогаясь, отворачивает свое лицо. Летопись островного государства и без того богатая кровавыми делами в эти годы буквально истекают слезами и кровью. Казалось, что Соединенные Ирландцы искоренены. Тем не менее, они снова организовались в 1798 году и приступили к новым приготовлениям для вооруженного сопротивления — смелого и грандиозного по замыслу и по выполнению. Подбадривающим элементом в этом союзе было в это время католическое священство, примкнувшее к нему в огромных массах. К племенной ненависти и разбушевавшимся политическим страстям теперь присоединился еще религиозный фанатизм. В совершенной тиши и тайне крестьяне и оброчники получали военное обучение, тогда как главы Союза завели переговоры с французскими генералами относительно высадки армии в Ирландии. Правительство, от которого эти замыслы не остались скрыты, немедленно приказало арестовать главарей опасного движения. Это, однако, вовсе не помешало тому, что, полагаясь на помощь французских соплеменников, вспыхнуло ярким пламенем долго подготавлявшееся восстание. Однако энергичными мерами англичанам удалось в короткое время подавить мятеж, тем более что помощь не пришла в том количестве, в котором она ожидалась. Тем жестче отныне легла железная рука английских властителей на побежденный Ирландский остров. Снова союз Соединенных Ирландцев был разорван, но уничтожить его полностью все-таки не удалось. Уже немного лет спустя он снова стал заметен, не приобретая, однако, своего прежнего значения. Он назывался теперь Риббонмен, а в тридцатые е годы XIX века Сайент Патрик Бойс, которые клялись кровавую местью, в особенности ненавистным оранжистом. В 1833 году их статуты стали известны благодаря измене. Из них мы, между прочим, почерпнули известие, что члены общества открывали друг другу участие в заговоре посредством следующего диалога. «Прекрасный день сегодня. Наступит еще более прекрасный. Дорога очень плоха. Она будет исправлена. Чем?» костями протестантов. Каков твой символ веры? Искоренение филистеров. Какой длины твой посох? Достаточной длины, чтобы достать им моих врагов. От какого ствола взято дерево? От французского ствола, который цветет в Америке, и листья которого будут защищать сыновей Эрина от солнца. Клятва которую должны были дать заговорщики, гласила «Я клянусь, что я лучше позволю отрубить себе правую руку и прибить ее гвоздями к дверям тюрьмы, чем соглашусь обмануть или предать собрат, что я верно буду стоять за дело, которому я посвящаю себя по зрелым размышлении, и что я не пощажу ни пола, ни возраста, если бы они стали на пути моей мести оранжевым людям».